Глава четвертая. «Женщина погубит человека». «Воздвиженский», — сказал Щукин. «Помнишь, как мы с тобой учились на втором курсе? Мы говорили какой-нибудь хорошенькой девушке, женщина погубит человека, дергали ее за ухо и убегали. И она за нами гонялась с радостными воплями. Давай скажем это Маргарите Михайловне. И она за нами погоняется...» «Ну, не знаю, это как-то необычно. Ну, пошли», — уступил Воздвиженский. И они отправились искать Маргарет Михайловну. Ответственный секретарь кафедры Маргарита Михайловна, мастер спорта по классической борьбе, выяснял отношения с Ираидой Ахметовной, мастером спорта по вольной борьбе, ответственным секретарем кафедры общества здания. Спорт шел из-за старого принтера, который стоял на одной кафедре, а потом почему-то перекочевал на другую. И Райда Ахметовна... Весила всего 90 килограммов, но была дерзкой, выносливой, техничной и отлично проходила в ноги. Маргарита Михайловна провозила с ней 10 минут, но так и не смогла заломать Ираиду Ахметовну. Тогда, чтобы не потерять лицо, она схватила студента-политолога и прогибом через спину зашвырнула его в пространство. А в ответ Ираида Ахметовна, которая, в свою очередь, тоже не смогла одолеть Маргариту Михайловну, поймала сразу двух мальчиков-филологов и тоже зашвырнула их в пространство. Остальные мальчики-филологи списком разбежались. После этого Ирайда Ахметовна и Маргарита Михайловна обменялись огненными взглядами. Маргарита Михайловна забрала у общества знатиков принтер и победительница вернулась на кафедру истории русской литературы. «Ну что, будем говорить ей? Женщина погубит человека?» Шепотом спросил Воздвиженский у Щукина. «Знаешь, давай завтра скажем», — сказал Щукин. «Она сейчас устала». «Нет», — сказала аспирантка Лена, — «не так уж она устала, просто вы ее боитесь. И напрасно боитесь. Просто мальчика-филолога обидеть может каждый». Лена, несмотря на то, что была демократка, была очень добрая и жалела все бедное — птичек без крылышек, дрожащих котиков и мальчиков-гуманитариев. «Мужчины все умеют», — профессор Щукин сказал, — «девушки делятся на две большие группы». Первые доверчиво дают тебе чинить свой айфон. В глазах у них слезы надежды, даже когда ты заколачиваешь винтики в айфон кирпичом или скоблишь его ножом со следами рыбы. Все равно в глазах у них слезы доверия и умиления. Они верят, что ты действительно им поможешь, что ты мужчина, который все умеет, потому что мужчины все умеют. Второй тип девушек — это которые всем всегда недовольны. И айфон берешь не так, и ватный диск не простерилизовал, и отвертка не такая, и лица ужасно кислые и мнительные, заведомо ничем недовольные. жу понятно, что как в первом, так и во втором случае, есть у меня ватка или нету ватки, ничего глобального для телефона не изменится. Но на первой группе мужчинам всегда хочется жениться, чтобы портить им дома мебель, вбивая в столешницу СДСП гвозди сажать на скотч плитку в ванной и так далее. А для айфона результат все равно всегда один. Штатив. Профессор Щукин покупал по Авито штатив. Штатив стоил 1100 рублей. Штатив ему принесла к метро радостная девушка. Щукин осмотрел его. Нормальный штатив, все выдвигается. А зачем штатив продается? Спросил Щукин. «Да мне надо ребенка быстренько родить, а денег ну вообще нет», — сказала девушка. «За тысячу сто?» — спросил Щукин. «Да ерунда, у меня еще фотик на продажу выставлен. че придумаю», — сказала девушка и, махнув рукой, быстро умчалась куда-то. Старый диван. Перед кафедрой в коридоре стоял старый диван. На диване сидели три румяные студентки и читали романы жанра хоррор. «Слушай» сказал Щукин Воздвиженскому. «Ты любишь читать ужастики?» «Терпеть не могу», сказал Воздвиженский. «Я вообще не люблю чужих эмоций. Опять же, я знаю много зарубежных авторов, которые пишут ужастики. У них у всех общее свойство. Они внешне похожи на рептилий и земноводных. кто на змей, кто на ящериц, кто-то на жаб. Я подозреваю, что у них просто биологически заниженная чувствительность. Что-то с мозгом не так, короче». «Я тоже не люблю хоррора, сказал Щукин. А женщины вот любят. А почему?» «Ну, женщины вообще любят пугаться», — сказал Воздвиженский. «Им даже отчасти полезно пугаться. Я заметил, что многие женщины настолько эмоционально малоподвижны, что очень нуждаются в любых эмоциях, даже симулятивных. Они могут совершать любое позитивное действие только в состоянии легкого ужаса. Мне кажется, что современная женщина захотела, например, выйти замуж или родить ребенка. Она должна лишиться работы, лишиться съемной квартиры» сильно напугаться и так далее. Но мне все равно противно, что вот сидит здоровая румяная студентка с круглыми глазами, а ее пугает заморская старая ящерица с больным мозгом. Правила корпорации. Профессор Щукин и доцент Воздвиженский долго крались куда-то в ночи. Под ногами трескались битые стекла. Темный страшный подвал хорошо охранялся. Все люди в подвале были в масках и дичились друг друга. Прожектора били на сцену, на которой стояла хрупкая девушка в маске клоуна. В руках у девушки был микрофон, а голос ее разносился из всех динамиков. Американским книжным миром правит Голливуд, который лоббирует сокращение численности населения за счет всевозможных трансов и радуг. Но это не сработает, потому что Африка их кино не смотрит. В России же книжных миров два. Первым правят якобы умные и якобы критики. У них толстые щеки и умные слова. Но реальной власти нет, потому что народ за ними не пошел. Реально же российским книжным миром правим мы, книжные блогеры. Итак, господа, правила корпорации. Если хотите быть с нами, запоминайте правила книжных блогеров. Первое. Нельзя писать «мама» и «ребенок», а только «мамочки» и «ваши деточки». Всякий раз, как вы сэкономили уменьшительный суффикс, вы лишились дохода. Второе. Усиливайте эмоции. Не пишите, я разозлилась, читая книгу Шпонкина «Как покорить женщину за три минуты». А. Я рвала и метала, рыдала и хохотала захлебывалась чаем и билась головой о стены. «О, Шпонькин, не покорит меня за три минуты», — говорила я. «Ведь я же гордая, я же не перейду по этой реферальной ссылке». Ну и дальше раскручивайте тему, ни в коем случае не выкладывая фото Шпонкина, чтобы читательницы разочаровывались только после покупки. Третье. Ну и главное. Больше няшных картинок. Котиков мало не бывает. Девушка вскинула руку с микрофоном, и еще пять прожекторов скрестились на ней. «Я понятно объяснила. Вы хорошо меня поняли?» «О, да!» — хором откликнулся зал. «Пластичные мужчины!» Профессор Щукин сказал. «Сегодня отправлял по Авито свои методички. А там пункт. Боксбери в одном помещении женской уходовой косметикой. И где-то час я там простоял. Теперь я точно знаю две вещи. В отделе женской уходовой косметикой могут работать... Только очень хитрые, пластичные и очень спокойные мужики с железными нервами, потому что туда ходят не за косметикой, а помотать кишки. И второе, ни одна женщина в этом отделе не проработает даже суток, не выдержит. Там такие игрища, такие психологические многоходовки. Прям хоть роман напиши. Зато, наверное, можно взять любого мужика из этого отдела и ставить его управлять любым женским коллективом. Он справится, потому что все уже познал в этой жизни. «А я бы смог?» — спросил воздвиженский. «И да, но после некоторой тренировки».